Адам и Ева В сирене тонет подмосковный вечер, Летят во тьму кометы поездов, И к лунным бликам тянутся навстречу Закинутые головы цветов. Над крышами, сгущаясь синеву, Торжественно горят тысячелетия. Раскинув крылья, утомленный ветер Планирует бесшумно на траву. Ты рядом, подожди, не уходи. Ты и зима, и огненное лето. А вдруг уже не будет впереди Ни этих встреч, ни этого рассвета. Прости, я знаю, чушь и ерунда, А, впрочем, страхи и тебя терзают, Ведь если что-то дорого бывает, Везде и всюду чудится беда. Но коль сердец и рук не разомкнуть, Тогда долой все тучи и метели. Эх, нам сейчас с тобой бы где-нибудь, Обнявшись прямо с палубы, шагнуть На землю, необжитую доселе. Но, Шарик, к сожалению, обитаем И вдаль, и вширь по сушам и морям. Но мы вдвоем и веры не теряем, Что все равно когда-нибудь слетаем К далеким и неведомым мирам. И вот однажды, счастьем мазаренные, мы выйдем на безвестный космодром и будем там мы первыми влюбленными и первый факел радостно зажжем. Пошлем сигнал в далекое Отечество и выпьем чашу в предрассветной мгле. Затем от нас начнется человечество, как от Адама с Евой на земле. Адам и Ева. Жизнь наверняка На сотни верст Ни споров, ни измены Горят, пылают В сполохе вселенной. Все это так и будет. А пока В сирене тонет подмосковный вечер. Летят во тьму кометы Поездов И к лунным бликам Тянутся навстречу Закинутые головы цветов. Пропел щегол над придорожной Ивой. Струится светок сумрак с тишиной, А на скамейке, тихий и счастливый, Адам целует Еву под луной. 1975 год. Я встретил тебя в апреле. Я встретил тебя в апреле И потерял в апреле. Ты стала ночной копелью. И шорохом за окном. Стала вдоль веток строчек, Чутким пунктиром точек, Зелёным пунктиром почек В зареве голубом. Тучек густых отара Катится с крутояра. Месяц, зевнув, их гонит К речке на водопой. Скучное это дело Давно ему надоело. Он ждёт, не дождётся встречи, С хохочущею зарей, а наши с тобой апрели кончились, отзвенели, И наши скворцы весною не прилетят сюда. Прощанье не отречение, в нем может быть продолжение, но как безнадежно слово горькое никогда, 1975 год. Две красоты Хоть мать судьба И не сидит без дела, Но идеалы скупо созидает, И красота души С красивым телом Довольно редко в людях Совпадает. Две высоты И обе хороши, Вручить бы им по равному Венцу, однако Часто красота души Завидует красивому лицу. Не слишком-то Приятное признание а все же что нам истину скрывать? Ведь это чувство, надобно сказать, не лишено, пожалуй, основания. Ведь большинство, едва ли не до конца, пристранной близорукостью страдает. Прекрасно видя красоту лица, душевной красоты не замечает. А и заметит, так опять не сразу» а лишь тогда, смущаясь, разглядит, когда все то, что мило было глазу, порядочно и крепко насолит. А может быть еще и потому, что постепенно, медленно, с годами две красоты, как женщины в дому, вдруг словно бы меняются ролями. Стареет внешность, яркие черты, стирает время властно и жестоко. Тогда, как у духовной красоты Нет ни морщин, Ни возраста, ни срока, И сквозь туман, Как звездочка в тиши, Она горит и вечно улыбается, И кто откроет красоту души, Тот честное же слово не закается. Ведь озарен красивой душой, И сам он вечным расплеснется маем. Вот жаль, что эту истину порой мы все же слишком поздно понимаем. 1975 год.